Глава 6. Больше всего инспектора поразило, что рутинное совещание по безопасности в дни празднования победы в гражданской войне посетил внезапно прибывший раньше срока в старую столицу Верховный. Высокий, чуть грузноватый, обритый наголо, с тоненькой ниточкой заботливо выстриженных усов, в черном полувоенном френче с двумя георгиевскими крестами за мировую войну, и с крупными волчьими ушами, отделяющимися от породистого черепа, Валентин Петрович вошел в совещательную комнату своей резкой, быстрой походкой, чуть приволакивая искалеченную на той же войне ногу, и уселся не во главе стола, где сверкал стекляшками своих очков Лаврентий, а с самого краю, в опасной близости от самого Ворчакова. Никита вождя искренне любил и ценил. Если бы потребовалось, он без раздумий отдал бы за него свою бесценную молодую жизнь. Но за несколько лет совместной работы господин генеральный директор прекрасно научился различать даже самые малозаметные оттенки настроения канцлера, и потому сейчас он его, мягко говоря, опасался. Валентин Петрович тем временем продолжал мрачно разглядывать собравшихся своими огромными, чуть на выкоте внимательными южными глазами. Потом неожиданно резко прищурился, еще немного помолчал, отчего воцарившаяся в совещательной комнате тишина стала совершенно оглушительной. А потом коротко пробарабанил пальцами по столешнице ритмически сложную музыкальную фразу и резко, неприятно, коротко ухмыльнулся. «Это американский негритянский спиричуэл проговорил, словно выплевывая слова, своей, уже знаменитой на весь европейский мир по радиовыступлениям, глуховатой, отрывистой речью с чуть заметным южным акцентом. Якобы модифицированное священное песнопение, или, как сейчас модно выражаться, джаз, мерзкая музыка мерзких черных недочеловеков, которую, тем не менее, мы обязаны знать и охранять, раз уж взяли на себя обязательство знать и охранять культуру, дась даже такую, Композиция «Туман на родных берегах». Ни автора, ни исполнительницу, признаться, не помню, но не в этом дело. С этой вещицей связано нечто необычное и опасное для империи. Ее название нам удалось перехватить сразу в нескольких шифровках, по радио и с курьерами. Есть подозрение, что одна из радиошифровок предназначалась объекту номер четыре. Конечно, подозрение еще не факт, но тем не менее, тем не менее. Что сие значит, мне неведомо. А вот вы должны выяснить и немедленно доложить. Честь имею. И удалился, слегка приволакивая правую ногу, что, как было известно в высших партийных и государственных кругах новой Российской империи, выдавало крайнюю степень волнения. В обычное время вождь за своей походкой тщательно следил. Раны почетны, но вожди не имеют права на слабость. Никита и Лаврентий переглянулись. У Катаева, помимо официальных, были какие-то свои, никому неизвестные источники информации. В принципе, это нормально. Управление, возглавляемое Ворчаковым, подчинялось непосредственно вождю. Ему же и адресовались основные доклады. Ну а с какими из остальных служб делиться или не делиться принесенной ищейками полковника Ворчаковой информации, решал сам Валентин Петрович и никто иной, даже из числа ближайших помощников и советников. И потом, у Валентина Петровича порой случались гениальные озарения, во время которых он неожиданно мог увязать в единую концепцию, казалось бы, совершенно разрозненные факты. И с этим стоило считаться – Канцлер сам ошибался крайне редко, а чужие ошибки корал жестко, даже самодурски, особенно если он о них предупреждал. Забывавшие о предупреждении жили коротко и не очень счастливо, а умирали, согласно блуждавшим по империи глухим невнятным шепоткам, мучительно. Разумеется, это были всего лишь слухи или глупые бабьи сплетни, Но проверять на собственной шкуре эти байки ни Никите, ни Лаврентию не хотелось.